Глава 12 в которой можно наблюдать метание от любви до ненависти и обратно. Дора увидела Зуфа издалека. Она бросила свою лопатку и помахала ему рукой. Зуфик шагал по двору. Очевидно, недавно он был в замке, а теперь направлялся на выход к воротам. Заметив Дору, свернул с дорожки и побежал к ней. «Как ты тут, Золушка?» — весело крикнул он на бегу. А когда приблизился, вдруг крепко обнял её и немного приподнял над землёй. «Неделю тебя не видел. Знаешь, как скучал?» «Пусти, пусти!» — засмеялась она, отбиваясь, хотя ей были приятны эти шутливые объятия и то, что вдруг о ней волновался. Как назло, тут же вспомнился Дамиан. Дамиана-то она не волновала нисколько. Зуфик поставил её на землю и широко улыбнулся, а Дора улыбнулась в ответ. «Вон из моей головы, господин барон!» — мысленно приказала она бессердечному Дамиану. «Сейчас я тебе думать не хочу. У меня всё в порядке», — отчеканила Альдорика твёрдым голосом, то ли Зуфа пытаясь в этом убедить, то ли саму себя. «А ты куда ходил? на встречу с графиней?» — добавила она, во-первых, чтобы сменить тему, а во-вторых, умирая от любопытства. «Ну, пожалуйста, расскажи, зачем вы к ней ходите каждый день?» «Все в замке только об этом и болтают». «Знала бы ты, зачем?» — хихикнул Зуф. «Я бы тебе первый рассказал, если б мог. Но не могу я, нельзя. Проболтаюсь, с меня голову снимут. Страшная тайна». «Даже не намекнёшь?» — прищурилась Дора. Зуфик задумался, почесал подбородок. «Чуть-чуть только», — шёпотом ответил он и быстро огляделся, как будто переживал, что кто-нибудь может их подслушать. В общем, дело такое. Нашему гарнизону поручено приказ короля каждый день доставлять графине теорской кое-какие бумажки на подпись. Мы все по очереди носим, смотря чьё дежурство. Сегодня вот моё». Зуфик похлопал ладонью по широкой, перекинутой через плечо холщовой сумке. «Приходим, выдаём ей бланк с королевской печатью. Она чиркает там пару слов, потом расписывается». и можно обратно идти». «И так каждый день?» — удивилась Дора. «Ага. А потом что? Отправляете во дворец?» «Бери выше», — хмыкнул Зуфик. «Каждый день к полудню приезжает курьеры за скоро, забирает конверт с распиской и отвозит самому императору в Ардамиану. Только, Золушка, тсс, никому». «Никому, клянусь», — улыбнулась Дора. «Всё равно я ничего не поняла, кроме того, что и так ясно». «Это суета из-за объединения наших королевств». «А вот и нет», — загадочно ответил Зуфик. «Правда, я и сам понятия не имею, из-за чего это суета, и зачем Аскорскому императору эти бланки, и причём здесь...» «А, ладно, ну их, и так уж я лишнего наболтал. Послушай лучше, какие у нас последние новости. Ты же знаешь, что курьер, которому мы каждый день графини расписки расписке сдаём, не единственный, кто к нам наведывается». Месяц с лишним гонцы из Кайсвурга и Аскора так и носятся туда-сюда через заставу. «Конечно знаю», — кивнула Дора. «Они депеши от Аскорского императора нашему королю возят и, наоборот, согласовывают объединение». «Вот они у нас уже где сидят», — Зув ткнул себе указательным пальцем в район горла. «Ни минуты покоя от этих согласовальщиков. Никак не угомонятся Всё что-то уточняют, обсуждают». Такая тихая, мирная у нас была застава. А теперь всех на уже подняли. И работы столько, хоть увольняйся. Но ты знаешь, скоро, похоже, всё решится. Нам сегодня передали секретную информацию. Но тебе я скажу, так и быть. К ночи мы ждём кортеж со Скорским императором. Представляешь? Он поедет в Кайсвург, королю. После всех переговоров они впервые встретятся лично. «Говорят, бумажки об объединении наконец-то подпишут. Так что не сегодня-завтра. Мы уже раз и граждане империи. Как тебе новости?» «Да, здорово!» — начала была Альдорика, хотя вся эта возня с объединением совсем её не впечатляла. Впрочем, договорить всё равно не удалось. «Ты почему не работаешь, а, Золушка?» — раздался откуда-то сверху возмущённый вопль. Дора и Зуфика глянулись. и тут же обнаружили, что в одном из окон замка торчит голова графини. Голова казалась страшно недовольной. «Ой», — заволновался Зув, — «твоя хозяйка не в духе». «Да, она всегда не в духе». Дора пожала плечами. «Ага, ну ладно, побежал я, в другой раз поболтаем». Он развернулся и быстро зашагал к воротам, помахав на прощание рукой. Дора махнула в ответ, подняла земли брошенную лопатку и побежала в сад. Она не слишком испугалась хозяйки хозяйкиного гнева. Убить не убьёт, а громко кричит графиня всегда. Самое ужасное, что она может сделать — дать дори ещё больше работы. С другой стороны, если выполнить все задания вовремя и без замечаний, всё равно получишь ещё больше работы. Любит графиня нагружать Золушку работой. Этого у неё не отнять. Так всегда было. Альдорика возилась с розами в саду, и размышляла о своей жизни. В тот день, когда она сбежала от Дамиана, ей казалось, что жизнь кончилась. Идти было некуда. Сначала она долго и бесцельно бродила по лесу, но потом поняла, что вот-вот рухнет, как подкошенное, К тому же начал накрапывать мелкий дождик. Дора вспомнила про огромное старое дерево с огромным дуплом, где она могла спрятаться от непогоды. В замок возвращаться не хотелось. Даже от одной мысли об этом становилось не по себе. В своём убежище она провела всю ночь. То, устроившись кое-как, погружалась в беспокойный сон, то просыпалась, стуча зубами от холода, то ругала себя за доверчивость, то принималась плакать, то злилась на саму себя за то, что раскисла. Под утро, совершенно измученная, она всё-таки уснула. А когда проснулась, солнце стояло высоко. Было уже далеко за полдень, Всё тело затекло от неудобной позы. К тому же есть хотелось страшно. Дора выбралась из дупла и пошла в замок. А что ещё оставалось делать? В замке, по крайней мере, она могла рассчитывать на крышу над головой и верный кусок хлеба. В замке её мог бы когда-нибудь отыскать близкий человек, который оставил ей колечко на память. Посреди белого дня вчерашние переживания слегка потускнели. и казались уже не такими яркими. Даже мысль, что графиня, конечно, убьёт её, не пугала совершенно. Пусть убивает. По крайней мере, это будет быстрое избавление от боли, которая отныне поселилась в сердце глупой золушки-простушки. «А ещё ты сказала Дамиану, что возвращаешься домой», — напомнило сердце. «Если он одумается, он будет знать, где искать тебя». «Замолчи!» — приказала Альдорика малодушному сердцу. — Немедленно замолчи навсегда. Так она и жила с тех пор. Сердце молчало. Иногда оно пыталось плакать и страдать. Но Дора быстро пресекала эти попытки. Не сметь думать об обманчике Не сметь говорить себе, что, может быть, стоило согласиться на роль любовницы, просто чтобы отсрочить момент расставания и ещё какое-то время побыть счастливой. «Не сметь ни на что надеяться». Дамиан не передумает. Дамиан не вернётся. Дамиан её не любит. Графиня, как ни странно, ненавистную Золушку всё-таки не убила. В тот день, когда Дора вернулась, на воротах дежурил Зув. Он искренне обрадовался ей. «А мне парни сказали, что ты из замка ушла. Я ж расстроился, что не попрощались. Так ты не ушла?» И тут же доложил заговорщическим голосом. Полчаса назад к вашей мыморе королевский курьер приезжал, представляешь?» Хозяйка, узнав о возвращении Золушки, сразу вызвала её к себе. Дора вошла в кабинет и остановилась посреди комнаты. Она уставилась в пол, чтобы не встречаться с графиней взглядом, и с тоской ждала расправы. Скорее бы уже получить ядовитый кинжал в сердце, или что там для неё приготовлено. Графиня приблизилась, размахнулась. Словно со всей дури собиралась влепить ей смачную оплеуху. Дора машинально прижала ладонь к щеке и подняла взгляд. Только почему-то Мымра её и пальцем не тронула. Опустила руку и посмотрела на Дору с такой ненавистью, что даже дышать стало трудно. «Пошла вон!» — прошипела графиня. «Работать!» Альдорика, естественно, пошла. Мало-помалу жизнь возвращалась в своё русло. Слуги шушукались и с удовольствием строили предположение, зачем к хозяйке каждый день приходят солдаты из заставы и приносят какие-то бумаги. Много пересудов вызвал и визит королевского курьера, который примерно за полчаса до Дориного возвращения в замок свалился его обитателям как снег на голову. Экономка доверительно шепнула кухарке, а та шепнула поварёнку, а тот шепнул конюху. И уже к вечеру весь замок шептался о том, что после отъезда курьера графиня весь день была как будто не в себе. И что по всему было видно, её сиятельство страшно перепугалось. Что за приказ доставил курьер, экономка, конечно, не знала. Однако ей удалось подслушать через дверь, что сначала графиня ругалась последними словами, потом хохотала как безумная, а в конце разговора вроде бы даже всхлипывала. После возвращения у Доры было много работы, но не больше обычного, потому что больше уже некуда. Графиня ругалась и повышала на неё голос, как всегда. А ещё с самого момента своего возвращения Дора часто ловила на себе хозяйкин взгляд, в котором плескалась ненависть, кристально чистая ненависть. В Работе Альдорика была даже рада. Так она умудрялась отвлечься от глупых, бесполезных мыслей. Вернувшись в замок и приказав себе выкинуть Дамиана из головы, она продолжала упорно придерживаться этой тактики. Днём почти получалось. Однако каждую ночь обманщик приходил к ней во сне. В этих сновидениях всё было хорошо. Там был их лук, их лес, их полянка. Там они гуляли, держась за руки, целовались, смеялись, плели цветочные венки. Там всегда ярко светило солнце и пели птицы, а пушинки одуванчиков перемешивались, улетали далеко в небо и обещали, что мечты о любви непременно исполнятся. Дора сама не знала, что за чувство к нему испытывает. Их было слишком много. Может быть, она всё ещё совсем чуть-чуть... Нет, нет, разумеется, нет. Она его больше не любила. Наоборот... Ненавидела обманщика, который посмеялся над молоденькой дурочкой и запудрил ей мозги за пять минут. Как она могла быть такой наивной? Как могла поверить в его любовь? Её воображение рисовало душераздирающие картины, в которых Дамиан, уже вернувшийся к себе в Оскор, часто вспоминал ту самую дурочку и от души хохотал над её наивностью, над тем, как легко она отдалась ему. как решила, что он хотел жениться на ней. Эти размышления тут же сменялись другими, ещё более душераздирающими. Он, конечно, не вспоминал её вовсе. Он и думать про неё забыл. Альдорика сама не знала, что страшнее. Она тоже очень хотела забыть проклятого обманщика. Она так искренне этого хотела. Она верила, что рано или поздно у неё всё получится, даже если прямо сейчас... никак не получалось.